«А Андрей? Андрей? Бравастый урод, убийца, человек-призрак. Эпизод, фрагмент, штрих. Говори, что хочешь. Можешь в подробностях описать, как он сорубил того американца в очках. В любом случае, ни Мишина, ни Андрея они никогда не возьмут, По крайней мере, живыми. Могу я им рассказать кое-что об Андропове? Молочина, рассказывай все, что помнишь. Что он любит фрукты, носит очки в тонкой золотой оправе, благоволит к театральному искусству, весьма пристойен в обращении с дамами и даже знает, кто такой Хулия Картасар, расскажи им, что он мастер политических авантюр, а когда тебя попросят привести пример, даже не играй!» «Все равно ничего такого, что могло бы повредить нам, ты не скажешь. Ты будешь великолепна в своей убежденности, Марта. На что мне соглашаться? «Да на все». Подписывай любые документы. Клянись именами всех святых. Обещай все, что тебе взбредет в голову. Я даю тебе на это официальное разрешение, а официальные гарантии о чем-то. Я предполагаю, что в конце концов та пленочка с вилы окажется в чертов неприятной для меня компании с другими документами обличающими В.В. Мальцеву как заклятого врага советской власти и если за первый поступок ты пообещал мне 15 лет строгой изоляции то за последующие я получу весь набор смертных казней когда-либо практиковавшихся на нашей любимой родине, и, скорее всего, меня еще лишат права выбора, верно? А как ты себе представляешь эти гарантии? Скажи ты, Габен, в конце концов, я уже вторые сутки слушаю твои наставления, так позволь мне воспользоваться твоим опытом для собственной защиты. Мне нечего сказать, Марта, я не могу переделать тебя и заставить уважать честь моей профессии. Но и выбора у тебя нет. Значит, остается только поверить слову офицера советской разведки. Я клянусь, даже если ты не добьешься поставленной цели, то при этом честно подойдешь к выполнению этого задания, и с твоей головы не упадет ни один волосок. А если добьюсь? Что ж я, так и останусь на всю жизнь Мартой? Послушай, давай сперва решим проблему твоего выживания. С последующими нюансами мы как-нибудь разберемся. Человек выживает, чтобы жить, Габен. Жить как человек. Вопрос подхода. Я, к примеру, считаю, что живу как человек. Ты же, занимаясь похожими делами, так не думаешь. Это тупик. Кто-то из нас должен пересмотреть свои взгляды. Я понимаю так что, говоря «кто-то», ты имеешь в виду исключительно меня. Возможно. Итак, давай еще раз сначала марта. Глава 33. Буэнос-Айрес, улица Клодин, 124. 7 декабря 1977 года они все рассчитали точно. Словно наперед сложили эту мозаику из разноцветных осколков ситуаций, имен и перемещений. Как багровые, налитые людской кровью и объединенные некой непостижимой связью клопы, они расплодились повсюду, где только сумели усеяв страны и континенты крошечными черными точками явок, конспиративных квартир, тайников. Я только-только начала постигать истинные масштабы этой суровой организации мутантов, взлелеенных на генетическом невежестве масс и мужицкой изворотливости нескольких поколений, борцов за коммунистические идеи, мутантов, для которых не существует расстояний и помех, и которым под силу все. От остроумной светской болтовни и цитирования классиков и модернистов до хладнокровных, циничных убийств. Иногда мне даже казалось, что случись это мое невольное посвящение в начинающие рыцари плаща и кинжала на родной земле в привычных условиях, в окружении людей, говорящих по-русски и мыслящих привычными категориями, я от прикосновения к нечеловеческой энергии этого сурового могущества могла бы идиотка и возгордиться. Причастность к силе скоромленной на сознании неограниченной власти, как известно, окрыляет, особенно женщин. Но я находилась за десятки тысяч километров от родного дома в удивительно красивой и вместе с тем пугающей стране, куда по всем законам номенклатурного продвижения и в соответствии с графиком зарубежных поездок представителей комсомольской печати могла бы попасть ну разве что в следующей жизни и то, если бы мне с моим полуеврейским счастьем не повезло вторично родиться на многострадальной территории Союза СССР. Таким образом, если я и испытала нечто похожее На окрыленность, то только от надежды, что бесстрастно изложенный бородатым Габеном план внедрения моей скромной персоны в систему ЦРУ США в большей степени является плодом служебного рдения, безудержной фантазии и болезненных ассоциаций человека, многие месяцы оторванного от общения с себе подобными, нежели очередной разработкой аналитического отдела КГБ, переданной с помощью пневмопочты из здания на Лубянке прямо на неструганный стол Габена в далекой чилийской глуши. Впрочем, надежд на благополучный финал Этого кошмарного сна у меня, по сути, не оставалось. По мере того, как раскручивалась, а вернее сказать, закручивалась эта дикая история я, по всем законам логики, уже должна была, перестав удивляться, смиренно топать маршрутами, которые любезно указывали мне многоопытные лоцманы с площади Дзержинского но я ничего не могла с собой поделать. Я продолжала изумляться тайным живых шахмат, где людьми жертвуют как дешевым пешечным материалом. Я по-прежнему тешила себя надеждой, что машина с молчаливым шофером, мчавшая меня по довольно оживленному шоссе, остановится в конце концов У моего замызганного парадного И я кину водителю 70 копеек Исключительно для того, Чтобы услышать казавшееся теперь Таким родным московское. что ляко-щелка на папертиценты собирала, а? Сытая по горло вкуснейшей едой, и центнером всевозможных инструкций, которыми меня двое суток к ряду усердно подчивал Габен, я возвращалась туда, где мне было очень страшно и плохо, куда бы я никогда не вернулась своими ногами, и куда меня везла зеленая, как моя тоска, машина. Запиши адрес. Улица Клоудин, 124. Вспоминала я наставление лучшего кулинара среди советских шпионов. В машине молчишь, как рыба. Прежде чем подойти к зданию, внимательно посмотри на бумажку, будто боишься ошибиться. И только потом, не торопясь, иди к воротам. А если... С надеждой спросила я тогда... Не будет, если Марта, отрезал Габен. Все будет, как я сказал, только так. Ты ясновидящий? Спросила я его, как Рея Бертсли. Я профессионал, ответил он почти как Рэй. Я всегда была хорошей ученицей. Не помню случая, чтобы я пришла в школу с невыполненными уроками или без физкультурной формы, или без фартука для урока труда. В школе моего детства беспрекословное выполнение наказов и заданий в нас вбивали, как ржавые гвозди в мокрое дерево, намертво. Только потом... В университете я вдруг стала задумываться над тем, что вначале выполняю чье-то указание, а уже потом начинаю обдумывать его смысл. А здесь, по-видимому, от полной беспомощности я снова вела себя как школьница, педантично выполняя инструкции человека который, в отличие от меня, уже заглянул на последнюю страницу учебника и знал ответ той суровой задачки для решения, который отправил меня в славный город Буэнос-Айрес вежливый дядечка в тонких очках. Я все сделала так, как велел Габен и все произошло так, как он предсказывал. Когда такси отъехало, я, даже зная наперед, что увижу, как вкопанная остановилась перед трехэтажным зданием, опоясанным, затейливым балкончиком, с которого, вяло колыхаясь, свисал алый стяг моей родины. На начищенной, как Паникодила таблички, прикрепленные к ограде, было написано на испанском, английском и русском посольство в СССР в республике Аргентина. Нет, мне действительно ничего не надо было играть с такими режиссерами, каким поручил меня Юрий Владимирович. Я могла уверенно претендовать на место в основной трупе МХАТа. И хоть я уже многое знала и о советском посольстве, и о функциях некоторых его сотрудников, и о том, что в подвале этого угрюмого серого дома вполне возможно именно в ту минуту в ящик с грифом «Дипломатическая почта» Бережно упаковывали моего школьного другу Витяню Мишина, а в другой, значительно больше по размеру бровастого Андрея, я почувствовала, как на моих ресницах закипают слезы, а желание рвануться через эти узорчатые чугунные ворота кусочку единственной стороны на свете, которую я пока еще могла назвать своей, Распирает настолько, что сеньора Мальцев, чья-то не тяжелая, но властная рука, опустилась сзади на мое плечо. Не будет, если Марта шепнула, я про себя и повернулась. Да в чем дело? Передо мной стоял русский полицейский в темно-синей фуражке. С очень коротким козырьком и голубой форменной тениски с маленькими опереточными погончиками, под один из которых была продета коричневая портупея. Сеньора говорит по-испански, я покачала головой. По-английски ноу. Полицейский подскреб затылок под фуражкой, явно не зная, что делать дальше. Может, по-французски в этот момент я как-то даже не подумала, что мое желание пообщаться с блюстителем порядка, хоть на каком-то языке, может показаться назойливым. Теперь пришла очередь качать головой полицейскому. Наконец, он принял решение и перешел на интернациональный язык жестов, Показав вначале на меня, потом настоящий неподалеку Ситрэн с синей мигалкой на крыше, после чего ткнул себя пальцем в широкую грудь, затем перевел его в сторону и страдавшейся моей груди. «Вы хотите отвести меня в полицию?» Я перешла на русский, поняв, что продублировать этот вопрос жестами у меня не хватит физических сил. Полиция! Полиция! Радостно закивал служивый и вновь сделал приглашающий жест в сторону ситраена Но мне надо в посольство. Я показала пальцем на флаг СССР. Эмбаси! «Но эмбаси! Врубился наконец полицейский. Полиция! Да иди ты нахер! Четко выполняя инструкции Габена и заодно отводя душу с помощью родного русского отборота, отмахнулась я от этого аргентинского чурбана, после чего в строгом соответствии с планом уверенно направилась к воротам посольства. Сеньор Ромальцев! На этот раз голос полицейского... Звучал уже не так вежливо. По сценарию Габена тот или те, кто днем и ночью поджидал сеньору мальцев у советского посольства, должен был схватить меня под белые ручки и поволочь в машину. Но никто меня не хватал. В последнюю секунду в голове мелькнула капитулянская мысль. Сослаться на нерешительность представителя власти — и, сняв с себя таким образом ответственность перед Габеном, рвануть на советскую территорию, от которой меня отделяло всего четыре метра. О том, что в таком варианте меня попросту вытолкнут из посольства в объятия полицейских, я как-то не подумала. Но что-то в голосе полицейского остановило меня, я повернулась и увидела что страж закона стоит на том же месте, где секунду назад разыгрывал мизансцену из спектакля «Для глухонемых», но помните любимую книжку послевоенной сталинской детворы под очень подходящим к моей истории названием «Всегда всем весело». Там приводились две сведу совершенно... Одинаковые картинки. Но надо было найти в них десяток отличий. Видимо, знакомство с этой книгой помогло мне правильно сориентироваться. Правда, я увидела всего одно отличие. Но такое, после которого мне сразу расхотелось прорываться в посольство, в руке у полицейского появился пистолет, очень похожий на те, что фигурируют в вестернах. Да, чуть не забыла сказать, что остальные изменения в картинке происходили уже прямо на моих глазах. Из Ситроена вылезли трое упитанных мужчин в совершенно одинаковых двубортных костюмах и едва заметно раскачиваясь, направились в мою сторону. Глава 34. Буэнос-Айрес, дом без адреса, 8 декабря 1977 года. Через каждые полтора часа в гостиную, густо заставленную очень старой и очень красивой мебелью, неслышно входил молодой мулат в смокинге и также неслышно ставил передо мной высокий стакан с зеленоватым напитком. Поскольку травить меня ядом смысла как будто не было, я пила приятную, чуть отдающую лимоном жидкость с огромным удовольствием, тем более, что этот мини-водопой был единственной передышкой, которую позволял мне Юджин, приблизительно моих лет высоченный блондин, С такими жгучими черными глазами, словно в них регулярно подливали чернила для авторучки. С момента, когда я очутилась в этом странном доме, прошли сутки. Первую их половину я провела в ванной и в постели, вторую в удобном кресле с высокой резной спинкой, отвечая как заводной попугай на вопросы Юджина. Я уже не смотрела на часы, отмеряя время по стаканам с зеленоватым напитком. Когда мулад принес восьмой стакан, я почувствовала, что сейчас свалюсь и усну прямо на ковре у ног моего белокурого потрошителя. Мы практически закончили на сегодня, предупредил мои поползновения Юджин. Еще буквально пара вопросов. Может, вы оставите их на завтра? Увы. Он развел руками и заглянул в лежавший перед ним толстый блокнот. Расскажите мне о вашем редакторе. Это не вопрос. Вы правы. Рассматривайте его как просьбу. Вы просите меня проводить вас сначала к ящику с моим нижним бельем, а потом непосредственно в постель? Насколько вяжется эта просьба с вашим представлением о джентльменстве? Это допрос, а не светская беседа госпожа Мальцева. Я повторяю еще раз. Мое задержание абсолютно незаконно, и я требую связать меня с послом СССР. Мы уже обсудили эту тему. В свое время ваша просьба будет выполнена. Это не просьба, а требование. Хорошо. Юджин широко улыбнулся. В свое время ваши требования будет выполнено. Вас учили не быть на допросе джентльменам? Мы попросту тратим время. Ничего, в последние недели у меня стерлось ощущение времени. Вы не хотите отвечать на мой вопрос? Естественно. У меня нет никакого желания посвящать вас в детали моей личной жизни. Я вовсе не просил вас вдаваться в подробности. А, так мой редактор интересует вас, как международник-публицист? Как член бюро ЦК ВЛКСМ? Как кто? Как сотрудник КГБ. У меня нет оснований считать его сотрудником КГБ. Но такие основания есть у нас. И не только в отношении вашего редактора. Ладно, оставим пока эту животрепещущую тему. Я хочу сообщить вам весьма конфиденциально одну информацию. Стоит ли рисковать? Я вынужден, поскольку не вижу другого способа, объяснить вам всю неординарность положения. Выдача государственных тайн как-то отразится на вашей карьере? Вряд ли, поскольку она санкционирована моим прямым начальством в Вашингтоне. Господи, и ради этого вы поперлись в такую даль? А не стоило? А стоило? Еще как! Правда, если быть совсем честным, я мечтал встретиться не с вами. Догадываюсь. Хотя мне и не очень приятно слышать это. А раз догадываетесь, то помогите нам отловить ваших милых друзей. Я уже говорила вам, что, во-первых, Они мне не друзья. А во-вторых, знаю, — тмахнулся Юджин, — знаю и очень хочу верить вам, но не могу. Вы уж извините, госпожа Мальцева. Вчера после встречи с тем полицейским у посольства я дала себе слово, что если еще раз услышу обращение госпожа Мальцева, то вспорю себе вены, Из-за комплекса буржуазной неполноценности. «Окей!» — улыбнулся американец. «Тогда скажите, как к вам обращаться?» «Без госпожи и без фамилии, если можно». «Тогда...» well? «Это что, типичный американизм, да?» хм. «Но ведь и Юджин когда-то был...» Евгением. Вы из России? Спросила я автоматически. Так наши бросаются за границей к первому встречному похожему на русского. Предки, не я. Юджин посмотрел на часы. Вау! Well, вы единственный человек, способный пролить хоть какой-то свет на то, что случилось. У вас на глазах Убили нашего человека. И еще четверых. Вы знаете, что это такое? Вы собирались сообщить мне конфиденциальную информацию. Раздумали? А разве я уже не назвал число наших потерь? Пять сотрудников ЦРУ, ценных сотрудников. Пять отцов и сыновей. Но, насколько я понимаю, в вашей работе это совершенно нормальная вещь. Ошибаетесь, госпожа Мальцева. Впервые за 12 часов допроса в голосе Юджина отчетливо прозвучало раздражение. Это только в плохих шпионских фильмах. Трупы валяются налево и направо. Современные разведки, убийство это ЧП. Жест отчаяния – черта, за которой начинается беспредел. А беспредел в разведке – очень опасная вещь. Если агенты двух сверхдержав начинают палить друг в друга, значит, мир на грани катастрофы. Ваш преподаватель балетного искусства со своим подручным уничтожил в течение пяти минут пять кадровых работников ЦРУ. Такого числа жертв у нас не наберется и за 10 лет работы во всем мире. А они там не прохлаждаются в барах, можете мне поверить, почему они это сделали. И Мишин, и этот Андрей, вне всякого сомнения, Профессионалы Их поведение В экстремальной ситуации Подтверждает это на 100% Следовательно Они не могли пойти На подобное безумство Не имея приказа А такой приказ Мог быть вызван Только Исключительно Важной причиной Поверьте Мы не первый год Работаем против ваших доблестных соотечественников, однако ничего подобного за весь послевоенный период не происходило ни разу. В чем же эта причина, Вэлл? Ваше мнение? Я уже говорила вам, что не знаю. Меня начинало подташнивать. Видимо, оказывались усталость и нервное напряжение. Габен действительно предусмотрел все. Те незабываемые 48 часов в его хижине прошли в атмосфере именно таких допросов, длительных, изматывающих, с каверзными подковырками и резкими переходами. Он прекрасно подготовил меня и, как я теперь понимала, не напрасно жевал свои лепешки с чилийскими специями в груши кордильер. Я вспоминала его наставления, его выводы относительно возможных оборотов допроса, поражалась его прозорливости, его способности предусмотреть мельчайшие нюансы, но навязчивая мысль не давала мне покоя. Я никак не могла отделаться от ощущения, что Юджин вовсе не чужой мне человек, ни идеологический и политический противник, ни зловещая фигура с черной планеты мировая буржуазия и даже не враг мне, и не враг моей непотопляемой приятельницы, не враг моей матери. Я вовсю настраивала себя против пронизывающего и в то же время простодушного взгляда из сине черных глаз. Я хотела использовать образ человека, неутомимо допрашивающего меня, как некий эмоциональный аккумулятор, в котором я бы черпала энергию для создания защиты, экрана. А сидел передо мной вполне нормальный, весьма симпатичный парень, который разговаривал со мной на моем родном языке, использовал похожие обороты, читал те же книги. встрется он мне где-нибудь на Сретенке в метро или читал к МГУ, я, вполне возможно, приняла бы его «За аспиранта или коллегу?» «О чем вы задумались, Уэлл?» well? «О том, что здесь, за границей, я стала ужасной эгоисткой, Юджин, и думаю преимущественно о себе». «Скажите, Уэлл, well, вы себе нравитесь? А почему вы спрашиваете об этом?» Мне показалось, что вы из категории женщин, которые не могут жить, не уважая свои поступки. Мне правильно кажется? Боюсь, что это слишком тонкие нюансы после столь долгого допроса. И все же, вы не ответите на мой вопрос? Раньше нравилось. А что изменилось с тех пор? Многое, Юджин. У вас очень усталое лицо. Хотела бы я посмотреть на вас, если нет-нет. Улыбнулся он. Я говорю не о физической усталости. Все очень просто, Юджин. Я хочу домой. К маме. Надеюсь, это желание не кажется вам противоестественным. Ну, хорошо. На сегодня хватит. Он захлопнул блокнот, аккуратно завинтил колпачок авторучки и, видя, что я по-прежнему сижу в кресле, вопросительно уставился на меня. Вы что-то хотите сказать, Я хочу спросить, слушаю вас, скажите, а эти люди, ну, те, кого я старалась выразиться как-нибудь поделикатнее, вы спрашиваете о тех, кто погиб на вилле? Да. Они были вашими друзьями? Они были моими коллегами, Уэлл. Юджин вдруг встал во весь рост, и я впервые по-настоящему увидела, как он высок. Наверное, в студенческие годы играл в баскетбол. Один из них был моим близким другом, добавил он. Кто? Почувствовав, что мое горло словно обложили наждачной бумагой, Я потянулась за стаканом и допила несколько капель сиротливо перекатавшихся на дне. Тот самый Юджин как-то криво усмехнулся и посмотрел куда-то поверх моей головы. Тот самый парень в очках, который, по вашим словам, чуть не влепил вам пулю в лоб. А что... «Не влепил бы?» «Никогда!» Американец потряс головой, словно отгоняя наваждение. «Никогда, Вэлл, вы не знали его, не знали мир, в котором он рос, жил, любил. Я не представляю себе, что вам рассказывали об Америке. Именно вам, не советскому, Обществу, согласно догмам которого те мы американцы, являемся лютыми врагами СССР и живем с одной мыслью разложить его идейно, а потом уничтожить. Ракетно-ядерной атакой нет. Лично вам, журналистке Валентины Мальцевой, попавшей в очень грязную историю. А нас, американцев, учили тому, что высшая ценность на земле, по сравнению с которой ничто, все золото Форт-Нокса, это жизнь человека. Наша с вами жизнь, Вэлл. Well. Он никогда не выстрелил бы в вас. Выстрелить в человека, который ничего тебе не сделал, который поднял руки и смотрит тебе в глаза, может только бестия, загнанный зверь. Ник не был зверем, уж поверьте. Мы учились с ним в одной школе и даже любили одну девушку. И именно я сообщил ей о смерти Ника. «Эта девушка ваша жена? Нет. Вдова Ника». Я смотрела на Юджина, словно зачарованная, не в силах ни говорить, ни молчать, ни плакать. А почему вы спросили о нем, Уэлл? Well? Просто потому, что я боюсь, что эта картина будет преследовать меня до самой смерти. Я хотела бы никогда не вспоминать Эту ужасную крышу и его лицо, и кровь. Но как убийца, которого тянет на место преступления, все время возвращаюсь к тому дню. Думаю, не стоит так расстраиваться. В конце концов, не вы его убили, не я. Ну и довольны. Юджин подошел ко мне и протянул руку. Спасибо вам. За что? За Ника. Завтра вы будете опять меня допрашивать. Скажем так, я хотел бы возобновить нашу беседу. График прежний 12 часов. Возможно, как-то помолчишски улыбнулся Юджин. Но обещаю... Вам, что по крайней мере часть нашей беседы пройдет в более непринужденной обстановке. Вы намерены вести допрос под песней Элвиса Пресли. Я намерен пригласить вас в ресторан. Глава 35. буэнос Айрес. Дом... Без адреса. 9 декабря 1977 года. Это был очень странный и, по всей видимости, старый дом. Просторная планировка, добротная мебель начала века, обитая мягкой тканью с тривиальными цветочками и ягодками, Затейливые завитушки на карнизах дверей и бордюрах, окаемлявших высокие белые потолки. И особенно до блеска начищенные медные ручки, крупные, изящно изогнутые и, как сказал бы нынешний дизайнер, нефункциональные. Все это чем-то напоминало мне львов где я гостила однажды на каникулах. После двух суток пребывания в этой комфортабельной тюрьме мне было трудно судить о бестяных размерах дома, не говоря уже об убранстве комнат, которых здесь должно было быть не меньше 30. Покажи я тщательно обследовала свои апартаменты, огромный сорокаметровый зал, в который, видимо, при пожаре снесли всю имевшуюся в доме мебель, а потом забыли расставить ее по местам, я вспомнила конспиративную виллу. И тут же поняла, почему Эта огромная неуютная комната сразу показалась мне знакомой. Тоже нагромождение диванов, пуфиков, этажерок, кресел-качалок, стенных шкафов, трильяжей с потускневшими зеркалами — тоже ощущение некогда царившей,